«Преступник номер один. Нацистский режим и его фюрер». Москва, 1981 год. Страница 343. В обстановке фашистского террора коммунисты Германии мужественно продолжали бороться в глубоком подполье. После начала Второй мировой войны в Берлине, в районе Нойкёльна, действовала подпольная организация – в которой стояли Эрих Циглер и Гейнс Капеле. Это и другие подпольные коммунистические организации в Берлине выпускали информационные бюллетени и прокламации. В конце октября 1939 года в столице фашистского рейха вышла подпольная коммунистическая газета «Берлинер фолькцайтунг». Многие немецкие коммунисты подлинные друзья нашей страны, сохранили непоколебимую верность принципам интернационализма. О таких людях рассказали историки ГДР Вольфганг Блеер, Карл Дрехслер, Герхард Ферстер и Герхард Хасс в книге «Германия во Второй мировой войне 1939-1945». В книге приводится ряд примеров, когда немецкие коммунисты-интернационалисты в июне 1941 года стремились предупредить советских людей о нападении фашистской Германии на СССР. Так немецкий коммунист Рудольф Рихтер, солдат одного из подразделений вермахта, 10 июня покинул свою часть, перебрался через реку Буг на советскую сторону, и рассказал о плане нападения гитлеровских войск на Советский Союз. Эту же реку за несколько часов до начала войны переплыл немецкий коммунист Альфред Лисков. Он предупредил советских офицеров о предстоящем вторжении гитлеровцев. Так же, как он покинули свои подразделения и сообщили о готовящемся фашистском нападении на СССР, немецкие коммунисты, Ханс Циппель, Макс Эммендерфер и Франц Гольд. О грозящей опасности предупредили советские органы, члены экипажа самолета Ю-88, Герман Кратц, Шмидт и Аппель. Они посадили свой самолет на аэродроме в Киеве за несколько часов до начала войны. Немецкий коммунист Вильгельм Шульц из Эйзенаха. За час до нападения гитлеровских войск на СССР пытался переплыть реку Сан на советскую сторону. Фашисты заметили его, открыли по нему огонь. Он был смертельно ранен, когда до нашего берега оставалось лишь несколько метров, но успел крикнуть советским пограничникам. «Друзья, я коммунист! В этот час вспыхнет война! На вас нападут!» «Будьте бдительны, товарищи!» По мере приближения 1941 года, и особенно в первые его месяцы, наше полпредство в Берлине ощущало усиливавшийся поток всевозможных сведений и слухов о намерении гитлеровской Германии напасть на Советский Союз. Зачастую они носили противоречивый и даже провокационный характер – Соответствующие ведомства фашистов способствовали всяческой дезинформации. Маршал Советского Союза Жуков в своих воспоминаниях по этому поводу пишет, что по указанию Гитлера, данному на совещании 3 февраля 1941 года, начальник штаба Верховного Главнокомандования фельдмаршал Кейтель издал 15 февраля специальную директиву по дезинформации противника. Чтобы скрыть подготовку к операции по плану «Барбаросса», отделом разведки и контрразведки главного штаба были разработаны и осуществлены многочисленные акции по распространению ложных слухов и сведений. Перемещение войск вермахта на восток подавалось в свете величайшего в истории дезинформационного маневра с целью отвлечения внимания от последних приготовлений к вторжению в Англию. В этих условиях очень сложно было разобраться, где